Трелка стенных часов показывала только 10. Нужно было как-нибудь убить время. Он выходил из себя, осыпая ее целым градом оскорблений и всевозможных обвинений, следовавших одно за другим так быстро, что она не имела времени сказать хоть что-нибудь в свою защиту. Она грязная и глупая тварь. По каким только вертепам она не таскалась. Затем он накинулся на денежный вопрос. Разве он позволяет себе тратить по шести франков, когда обедает вне дома? Его всегда угощают, а иначе... Он ел бы свой домашний суп. И еще для этой старой сводни мальвар, этой сволочи, которую он завтра же вытолкает за дверь, нечего сказать. Они далеко уйдут, если каждый из них будет ежедневно бросать на ветер по шести франков. Прежде всего... «Я хочу свести счеты!» — кричал он. «Давай сюда деньги! Сколько у нас остается?» В нем пробудились все свойственные ему инстинкты самой скаридной скупости. Нана, испуганная и растерянная, поспешила достать из бюро остававшиеся деньги и подала их ему. До тех пор ключ от общей кассы постоянно оставался в замке, и каждый брал сколько ему нужно. Как? воскликнул он, пересчитав деньги и 17 тысяч здесь осталось меньше семи. А мы живем с тобой только три месяца! Он сам бросился к бюро, и выхватил оттуда ящик, чтобы обыскать его при свете лампы. Но счет оказался верным. Оставалось шесть тысяч восемьсот франков с чем-то. Тогда разразилась целая буря. Десять! «Три тысяч франков в три месяца!» — ревел он. «Черт возьми! Куда ж ты их дело? Отвечай же! Все это пошло на эту старую коргу твою тетку, так что ли? Или ты содержишь любовников? Это ясно! Будешь ты отвечать!» «Ты слишком горячишься!» — сказала она-на. Тут нетрудно сосчитать. Ты забываешь о мебели. Я должна была покупать белье. Деньги выходят быстро, когда приходится устраивать цена наново Но, требуя объяснений, он не желал их выслушивать. «Да, но уж слишком быстро», — отвечал он более спокойным тоном. И я тебе скажу, что для меня довольно уже этих общих расходов на кухню. Тебе известно, что эти семь тысяч франков составляют мою собственность. Теперь они у меня в руках, и я оставлю их себе поделать. «Что это в самом деле? Если ты сделала смотовкой, я не хочу из-за этого разоряться. Каждый сам распоряжается своим добром!» И он торжественно положил деньги в карман. Нана смотрела на него с изумлением. Он продолжал самым любезным тоном. «Ты понимаешь, я не так глуп, чтобы содержать на свой счет разных теток и детей, к которым я не прихожу с отцом. Тебе вздумалось истратить твои деньги, и это твое дело, но мои деньги...» Это вещь священная. Когда ты закажешь какое-нибудь джейго, я заплачу половину. Вечером мы будем сводить счеты. Вот и все. Нана почувствовала прилив негодования. Она не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть. Слушай, ведь ты же... «Проел мои десять тысяч франков! Это, наконец, свинство!» Но он не желал терять времени на дальнейшие рассуждения и со всего размаха отвесил ей через стол пощечину, прибавив «Попробуй-ка повторить». Она повторила, несмотря на пощечину и он бросился на нее, осыпая ее пинками и ударами кулаков. Вскоре он довел ее до такого состояния, что она, как и всегда, начала раздеваться и укладываться в постель с горьким плачем. Он тоже собирался лечь, когда заметил на столе написанное им письмо к Жоржу. Он аккуратно сложил его и, повернувшись к постели, сказал угрожающим тоном «Оно прекрасно написано, и я сам отдам его на почту, так как не терплю капризов и прошу перестать ныкать, Это меня раздражает.